Вопреки опасениям девушки, после роковой ночи все было тихо и спокойно. Счетчик на ДК от греха подальше убрали. Эксперимент все равно неудачный. А еще центральный кластер сегодня отличается повышенной тишиной, как, впрочем, и все остальные совхозные объекты. 9 марта, по календарю понедельник. Но нам закон не писан, поэтому всех внеплановый бонусный выходной. Компенсация за съеденное воскресеньем 8 марта. Праздник на площади под это вечер вчера был, и многие дамы ушли домой с выигранными шмотками и бытовыми приборами, вплоть до цветных телевизоров. Две с половиной тысячи предметов в призовом фонде было, и никакой спекуляции. Опустошил запас березкиных чеков, да раздал, все равно без дела валялись. «Сегодня папа Толя впервые на моей памяти глушил коньяк стаканами и обильно матерился, потому что доход с продажей тюльпанов поразил всех, кроме меня, Главбуха и Виталина». «Да как так-то, блядь!» — снова посмотрев, напугающе и итого, вздохнул он. Главбух в очередной раз терпеливо объяснил. «Площадь Теблиц, пятьдесят гектаров». На одном квадратном метре мы выращиваем 400 тюльпанов. Один тюльпан 1 рубль. С одного гектара имеем 4 миллиона рублей. Всего таким образом, если пренебречь объективными факторами, в виде нетоварных цветков и мелких хищений на всех этапах, мы имеем 200 миллионов рублей. Да ⁇ твою мать! ⁇ Отчего-то расстроился судоплатов и накатил прямо из горшка. Ты же экономист, пап Толь, напомнил я ему, мог бы и сам посчитать. Посевная, — поморщился он. Чем мне эти теплицы, ими-то занимался? Я и не лез. Что с деньгами будем делать? Потряс передо мной листочком. Платить налоги для начала, пожала плечами, все 199 с хвостика миллионов нам не оставят. Хорошо, что мы государству нифига не должны. Кредит-то не брался, Значит, и с остатком денег вольны поступать как угодно. Но я, вложенное в хосхоз, из бюджета забирать не буду. Не ради прибыли же делалось, а из чистого человека любви. Так-то можно было бы и на посевную болт положить, мечтательно вздохнул я, но нельзя. Если все будут тюльпанами торговать, никакого сельского хозяйства не останется. Наша цель – показать эффективность механизированных звеньев и способы ведения хозяйства в новых экономических реалиях, а не коллективно забогатеть. В следующем году поглотим соседей и пересадим на наши наработки. Теплицы нынче пустуют. Нужно ловить момент и высаживать гвоздики. Скоро ведь 9 мая. Их будет нужно много. А еще мидовцы мечутся, как наскепедаренные, готовясь привести первый в истории международный бессмертный полк. Генерал Епишев меня чуть в объятиях не залушил, когда я к нему с этой идеей пришел.